Поэтов любит ночь седая, Ведь здесь, под белую луной, Поэт свои стихи слагает В ночь пеленая грусть и боль. И ночь нашептывает строки, Играя струнами души О том, как часто одиноки И что куда-то жизнь спешит. И как волнительны рассвета Своей нездешней красотой И как порой в зените лето Нам душу Обжигает зной Она летит как на качелях То вверх взмывая к облакам То вниз К грехом манящим целям О том Как красочен закат Как будоражит ум Метели Из мириадов ярких звезд Как в юности летать хотели И покорить Просторью воду И как волнует Шум дубра И шелест листьев Рокот волн Как колосятся в поле травы И как бывает Чуден сон Все это Мне шептали ночи Когда я брался за перо И выводил я Нежно строчки Рисуя Жизнь и Остановится время в зеркальной воде Отражение сладко уснувшей луны, Загадать бы желание яркой звезде, Засыпающей в нежных объятиях волны, И остаться всю жизнь у морской черноты, Наблюдателем чуда вечерних часов. Затеряются мысли среди красоты, Перелив пленитель темных Она стояла у моря тихо, легкий бриз играл в волосах. Так хотелось чего-то дикого, эти мысли застыли в устах. Так хотелось игры какой-то, просто чувствовать что-то внутри. становилось немного горько. От чего же? Черт побери! Соль, наверное, горчила морская. По душе скользила слабость. Поставить бы точку, опять запитая, приносящий теплую радость. Простившись с морем, вернулась домой, Вспоминая Бориса волоса. Он стал, возможно, немного родной. Оставшись прохладой Когда блинеет Звездный хоровод За розовые прячась облака Невидимая женщина придет Незримые весы Держа в руках На чашу левую Ложится ночи тень На чаше правой видимый едва Чуть слышно Шевельнулся новый день Скользнувший из под складок рукава не дрогнет странной женщины рука все на мгновенье замерло вокруг качнулась чаша левая слегка а вправо отразился солнце круг поток лучей не удержать ничем окончен спор безмолвный на весна И разгорелся Миллионами свечей Огонь зарей Разливший В небесах Душа Не умирай Душа Питайся болью, не погибай, Насытиться спеша надежда, Злейший враг, гони ее с любовью, Безумием спасай себе, душа. Во взлете весь твой смысл, Во взлете и паренье над суетой, Ты крылья сотворишь, И с кожи содро, и яд стихотворий заменит кровь, и ты заговоришь.